Глава сорок первая. «Кто плетёт лошадям косы?» Яхта вышла на крыльцо. И стоило ей это сделать, как корни сосен, вперемешку с белыми костями, которые лежали в земле, поднялись, образуя ступени. Агата же поспешила за старухой, на ходу натягивая на плечи шерстяной платок. «Что-то головёшки сегодня спокойные». Сказала яхта, проходя мимо кольев и смотря на черепушки, которые белели в вечерних сумерках, внимательно наблюдая за уходящими. «Али бурю чуют», — задумчиво добавила она, идя по тропинке. Агата всё ближе к старухе старается идти, да черепов подальше, а на душе всё спокойнее становится. Вот осталась бы яхта сегодня в избе, так уж наверняка заметила, что черепа на кольях сытые. И так она это приметила. А ведь недолго у избушки пробыла. А если бы не надо было к табуну идти, так и вовсе догадалась бы яхта, что черепушки покормлены. Вот была бы беда. А тут хоть и по сумеречному лесу идти, да ночь в поле проводить, всё не в кровати лежать. А и тому Агата несказанно рада. Так и шли старуха с девушкой, пока яхта не обернулась, да с прищуром недовольным не посмотрела на Агату. «Тетёха, ничего не забыла?» «Взяла хлеб горелый да мешок для воды?» «Взяла бабушка. Не стала перечить Агата. Вот только с хлебом всё же обидно ей было. Не было на том никакой горелости». «Чего насупилась? Хмуришься чего?» Спросила колдовка, видя, что Агата хмурится. «Да ветка ногу кольнула», — соврала девушка, не решаясь перечить старухе да об обиде своей говорить. «Коли ложь за правду выдавать, так она правда и станет». «Выбор-то за тобой!» И больше ничего не говоря, яхта пошла вперёд. Агата же, задумавшись о словах лесной ведьмы, пошла следом. «Уж не её ли вранье про ветку ведьма лесная сказала? Неужели поняла, что Агате и её слова о горелом хлебе обидны? Или же того хуже, знает она, что Агата из дома уходила? Да ведь не знаешь, не спросишь о том у яхты». А там и тропинка узкая свернула в левую и увидела девушка-колодец. И кто его тут срубил? Деревянный, добротный. Старый только, да от времени местами просевший. «Чего любуешься?» — снова недовольно произнесла ведьма. «Набирай давай воды и пошли». Агата быстро набрала кожух, да незаметно ту самую иголку сосновую, которую с собой из мира живого принесла, из башмака выкинула и, завязав кожаный мешок, полный до краёв, поспешила вслед за колдуньей, которая не думала её дожидаться, а ушла вперёд. И вроде вот, ещё чуть-чуть, и нагонит её Агата. Да не тут-то было. Как не торопится, как не спешит, а всё яхта впереди. И тут вдруг прямо перед Агатой появился человек в тёмной длинной рубахе. Появился, да тут же и исчез. Да только ни одна Агата его приметила. Старуха тоже увидала. Уж как она поняла, что сзади тот появился, может, ведьмовским своим нутром почуяла, а как только он появился, так и она тут же обернулась. Дошикнув недобро на то самое место, где ещё мгновение назад человек стоял, плюнула. «Бабушка, кто это был такой? Неужто Леший?» «Чего Лешему в лесу мёртвым делать?» — зло ответила старуха. «Загульный это. Шёл по своей дороге, да свернул где не туда. Лес хоть живой, хоть мёртвый, а всё одно». Сотнями тропы тот и другой расходятся. До тропинки те кое-где переплетаются, по одним местам проходя. Чуть шаг в сторону, и наступишь не туда, куда хотел. Вот и этот свернул не на ту тропинку, а потом обратно вышел. Повезло ему, что быстро вернулся, да никто из жителей тутошних его не приметил. И старуха хрипло расхохоталась. И Агате показалось, что сам лес ей вторил. «Почти пришли!» Отсмеявшись, проговорила ведьма, а Агата узнала впереди ту самую поляну, на которую в прошлый раз прискакали кони. «Ты теперь пойди, хлеб положи, посереть поле, поняла?» Яхта указала на небольшой пригорок в поле, и Агата поспешила выполнить указание ведьмы. А как только хлеб положила, так и припустила обратно к старухе. «Ни как кони объявится такие затопчут и не заметят». Прибежала она к яхте, а та уже уселась на скрюченном стволе осины. Переживала Агата, что кони вдруг прискачет пока она хлеб класть будет. Да только пришлось табун Яхтин ждать. Уж девушка и листья на ветках посчитала, и песни про себя всеузнанные и выученные повторила. Даже звёзды, на небе медленно появившиеся, и те принялась считать. А всё одно, тихо кругом. «Бабушка, а может, кони сегодня и не прискачут вовсе?» спросила она, невольно зевая. «Думай, прежде чем сделать с чего или сказать». «Неча ерунду молоть, чай не мельница. А коли вообще не ведаешь, что и вовсе молчи. Ну и тетёха мне в ученицы досталась. Как надоест, отдам тебя залежным покойникам». Выдохнула ведьма древняя. «Пусть попируют, порадуются. И у реки есть берега, а у моего терпения и подавно». И старуха замолчала, а Агата больше не решалась ничего говорить. Так молча и сидела, пока глаза слепаться не начали. Да только мысли о Коше и помогали не спать. Всё о нём думала, до тепло на душе становилось. «Чего улыбаешься? Не как от страха обедом моим покойником стать умом повредилась?» Спросила яхта, внимательно смотря на девушку. Но сказать ей Агата ничего не успела. Послышался топот да грохот, и на широкий лук выбежали кони. «Ш-ш-ш!» шикнула на девушку ведьма. «Тихо сиди!» Агата и рада потому как что ей ведьми сказать, что друга вспоминает? Да и друг ли ей кож? А если не друг, то кто? И тут один из появившихся коней заржал, замотал головой. Доскакать да начал по полю. А устав, встал мыльный весь, до да голову повесил. И тут девушка увидела сидящую на его спине ласку. У Агаты в деревне говорили, что эти зверьки в конюшни приходят, да плетут косы лошадям. На самом деле слизывали ласки соль со спины лошади, а гриву в косы заплетали, чтобы держаться удобнее им было. Надо же, тут мир другой вовсе, а всё же в земле нам ей всё как у живых. Вот удивительно. А лошадь, поняв, что не избавится ей от гостя незваного на шее, передохнув, чуть принялась валяться. «Вот же!» — выругалась яхта. «Всю гриву моим лошадям испортит. А этот оглоед где?» Кину его в саму смородину, пусть его там мертвяки гладают. А то, ишь, человеком ему быть захотелось. Да хоть изредка живым духом дышать». Она зло сплюнула себе под ноги. И Агата была уверена, что на том самом месте проявилась чёрная змея, которая зашипела да уползла в кусты. А потому поджала она ноги друг к другу, чтобы ненароком не наступить на гадюку ядовитую. Меж тем конь, на котором ласка сидела, уж совсем из сил выбился. Лёг он на землю и хрипеть тяжело начал. Да поняв, что седока назойливого не скинет, смирился. И почему ему яхта не поможет от ласки избавиться? Спросить бы то, да уж страшно Агате. Не как и впрямь ведьма лесная её вместе с пастухом неугодливым на ужин к мертвякам ожившим отправит. «А вот и пастушок мой!» — донёсся до девушки голос яхты. Да вот только кроме коней никого Агата не увидела, сколько бы ни вглядывалась.